На следующий день с позаранку и натощак Бунин побежал за газетой. Первый же встречный, тощий еврей с печальными огромными глазами, с опаской оглянувшись, прошамкал. — Вы думаете, что это десант? Как бы не так. Это привезли военнопленных, которые пожелали вернуться. Помолчав, с сожалением поглядев на транспорт и вздохнул. — Больших идиотов свет не видел. Из цветущей Франции пожелать вернуться под революционный трибунал. Такой странный вкус. Он пожевал губами и закончил сентенцию. Мы все ждем сахар, а получается все иначе. Пунин купил газету «Голос красногвардейца». Засунув ее в карман пиджака, он отправился домой. Расположившись в буфетной, развернул газету. На первой странице было напечатано. Прибытие русских солдат из Франции. Вчера в 7 часов вечера коллегия уполномоченного наркома дела в Одессе вместе с секретарем исполкома товарищем Ракитиным выезжала на французском судне. На судне велись переговоры о принятии возвращающихся из Франции граждан. Сегодня произойдет высадка и торжественная встреча прибывающих. равно как и всех арестованных, снятых с парусников французским командованием, советских работников и коммунистов. Вот и десант, — вдохнул Гунин. И тут же сообщение об облавах, арестах, обысках и, конечно, списке расстрелянных. Послушай, Вера, кого расстреливают? Действительный статский советник Владимир Радьков-Рожнов. Пекарь Иван Амбательо, домовладелец Лазарь Камина. Анна Ершова, активный член Союза Русского Народа. Студент Павел Стрельцов за ношение оружия. Как будто без оружия можно вечером на улицу нос высунуть, возмутилась Вера Николаевна. Вошедший Нилус сказал, говорят, больше всех в ЧК свирепствует какая-то товарищ Лиза. Мы тоже слыхали про подвиги этой девицы. Выродок, не иначе. Кстати, я был немного знаком с Владимиром Александровичем Радьковым-Рожновым. Он состоял членом императорского человеколюбивого общества. С большевистской точки зрения, человеколюбие – преступление. Нилус добавил, чаша терпения вроде бы переполнилась. На заводе Ронита – митинги. Рабочие протестуют против расстрелов, казни. Что толку? Бунин махнул рукой. В газетах уже опубликован приказ губы сполкома о запрещении митингов и собраний. Можно собираться только на концерты и митинги, на которые сгоняет агитпроп. Бунин пробежал глазами газету. Вот-вот. Прекращение работ является актом преступления. Перестреляет теперь еще множество людей, остальных силой загонит в цеха. Эх, страшна наша жизнь! Глава вторая. Светлым июльским вечером, когда от истомленной жаром земли волною подымалась дрожащая Марьева, Бунин увидал у крыльца делегацию, человек пять-шесть мужичков, и одну женщину, маленькую, темноликую, словно высохшую под южным солнцем. Бунин узнал ее. Это была его соседка по большому фонтану. Минувшей зимой ее мужа нашли убитым в ста шагах от дома. «Антонина Степановна, какими судьбами?» «Дело есть. Позволь нам с Василием Григорьевичем взойти к тебе. Милости прошу всех. Всех не надо, натопчут. Нам вдвоем способ. Оставив почетный эскорт дожидаться у крыльца, они вдвоем поднялись к Бунину. Посидели, помолчали. Может, чаю попьете? Сделайте ваше одолжение. Увольте великодушно, — пробасил двухметровый Василий Григорьевич. Мы чай уже кушали. Рюмку водки покорнейше благодарим. Не за тем пришли. И опять умолк. Знать дело есть, — решил Бунин нарушить крепкое молчание. Не без того. Просим вас, Иван Алексеевич, откушать нашего хлеба соли. Вот закрутили мы наших детишек. Вот у Антонины известный вам сыночек, Иван Петрович. Антонина Степановна согласно кивнула головой. И наша дочка, Наталья Васильевна. Значит, тепереча будем жить меж собой, как должно, по родственному. Как я есть кузнец, а просим на свадьбу. Красному гостю красное место. Гости уходили, низко кланялись. и Внизу почетный караул скромно лузгал семечки. А Антонина Степановна хотела было руку Бунину поцеловать. Благодарим покорно, что не побрезговали. Бунин проводил гостей до ворот. На следующий день супруги Бунины отправились на большой фонтан. Хорошо, что сосед подвез на таратайке. С приходом Бунина шумевшая была свадьба поначалу притихла, стеснялись его гости, смущались молодые. Невесте было лет восемнадцать, столько же жениху, высоченному, румяно красавцу с темной шевелюрой, с ямочками на щеках, возникавшими каждый раз, как юноша улыбался. Он нечаянно зацепил тарелку, разлетевшуюся осколками. «Недорого пита, да дорого бита!» — улыбнулся Бунин. Это к деньгам, конечно, обрадовался Василий Григорьевич. Давняя примета, поддержал Антонина Степановна. Постепенно обстановка стала теплей. Бунин отпускал шуточки вполне в народном духе, был весел и остроумен. Старики и старушки, без которых на Руси ни одна свадьба не обходится, уже ласково называли его Алексеевичем. Пили за здоровье молодых, Родителей, крестных, родственников, свояков. Пригубив вина, то и дело кто-нибудь задорно вскрикивал. «Горько, горько! Подсластить надо Поначалу молодые Пунцово краснели, заливались краской, едва прикасались губами друг к другу. Но постепенно освоились, и этот непременный ритуал пришелся им явно по вкусу. «А как девку превратить, кто знает?» — вдруг спросил Бунин. «С молоду помнила заговоры, а нынче голова дырявая стала, все позабыла», — сказала Дарья Семеновна, бабка невесты. «А ты неужто владеешь секретом?» «Владею?» — таинственным шепотом проговорил Бунин.